шестая. Это вообще что? Да. Силы у наркомана такие, что можно бежать без остановки секунд 30. За этот промежуток времени мне удалось преодолеть неимоверное расстояние метров 500, после чего ноги споткнулись сами о себя, и я полетел носом в землю. Сгруппироваться удалось в самый последний момент, выставив перед собой руки. Помогло мало, зато ладони изорвал в кровь, но и нос заодно разбил. Хромающий Андрей и то смог пробежать гораздо лучше, быстрее и дальше. Увидев меня, развалившегося на асфальте старой дороги, он остановился и рванул назад, пытаясь помочь мне подняться. И это человек, которого я, по сути, знаю всего пару недель. Мутный даже не обернулся, хотя спринтер из него тоже хоть куда, а еще друга называется». Хотя в нашей братье это в порядке вещей. Каждый думает только о себе. Без зазрения совести могут вколоть себе последние остатки, пока рядом ломают товарища. «Ты чё разлёгся?» — буркнул Андрей, и, схватив меня за шиворот, помог подняться. «Под ноги смотри!» «Ага!» — выдохнул я, и мы снова припустили вниз к реке. Чудовище пёрло к нам, не сбавляя темпа. Как только задней лапа ещё об асфальт не стёрла. «Хули вы смотрите на него?» — прокричал мутный. — Стреляй! У тебя же обрез! Андрей резко остановился, поднял стволы и от бедра вдарил дуплетом в преследующего нас монстра. Вместо того, чтобы испугаться и убежать, тот остановился и взвыл таким голосом, что мурашки по спине побежали, а затем заработал накачанными лапами с удвоенной силой. Андрей переломил стволы и трясущимися руками на ходу начал пытаться перезарядить оружие. Выдернуть стрелянные гильзы труда не составило, но вот ставить заряженные не получалось. «Ты сейчас так все проебешь!» — крикнул я, как только второй патрон бестолково покатился по асфальту. «Бля!» — закричал Андрей, но затею оставил. «Легкие уже горят огнем. Ноги едва удается переставлять, а мы пробежали всего километр. Я уже готов сдаться и быть сожженным, лишь бы прекратить этот марафон. Судя по красной морде мутного, ему это нравится примерно так же». На штанине Андрея появилось розовое пятно, что говорит о не очень хорошем состоянии его раны. И только Ленни с мутантом все нипочем. «Бегу тебе спокойно!» Девушка даже иногда останавливается, чтобы нас подождать. «Одно хорошо. Мы все еще на приличном расстоянии от этого чудовища, и похоже, что даже немного дальше, чем было вначале». До реки добежали, хотя скорее доскоблили. Мутный просто рухнул на берегу и скрипом втягивал воздух, Я не стал выпендриваться и поступил точно так же. «Блядь, где лодка?» – закричал Андрей и заметался по берегу в ее поисках. «Нам пизда!» – выдохнул мутный. «Лучше бы я, герой, убился нахуй!» Андрей, наконец, смог зарядить обрез и направить стволы в сторону, откуда мы только что скатились вниз. На пригорке уже появился мутант, который метался наверху, пытаясь отыскать спуск. «Ты хули разлегся?» – получил я внезапного пинка от Лены по ребрам – «Давай, сука, используй свои молнии!» «Да я не ебу, как у меня это получается!» — крикнул я, и тоже заработал еще один удар по ребрам. «Как девок мочить? Это ты можешь!» — взвизгнула она. «Поднимайся, блядь!» После третьего пинка я все же подскочил. Рощерки витали в воздухе всюду, и, недолго думая, я поймал сразу два. Электрические разряды ударили одновременно с оружейным выстрелом. Вот только крупная дробь достигла своей цели, а молнии нет. Чудовище взревело. И уже забыв о безопасности, рухнула вниз со склона, и кубарем покатилась к нам. Страх уже перешел все возможные пределы, и я без всяких подсказок ухватил за раз три рощерка. Что произошло дальше, я не понял. Видимо, в голове возникли картинки из недавнего сна. Вместо того, чтобы вылететь из руки в нужном направлении, молния стала ее продолжением, и я будто кнутом стеганул подбегающего монстра. Он был настолько близко, что я просто закрыл глаза и сжался в комок, приготовившись умереть. Прошла секунда. Две. Три. Но я все еще оставался жив. Открыв глаза, я не увидел, зато услышал, как кто-то мычит сзади. Я резко обернулся и увидел его. Точнее, труп, который с дымящейся головой лежал на мутном. Именно тот и мычал, пытаясь выбраться из-под тела. Андрей сидел на земле и хлопал глазами, А Лена вдруг начала хохотать. Смех нездоровый, истеричный, и от этого кажется жутким, неестественным. Я медленно подошел к ней и с размаху влепил звонкую пощечину. Помогло, но буквально через мгновение она разревелась. Андрей помог вытянуть мутного из-под туши, и он сразу принялся блевать. А я пока решил рассмотреть монстра. Да, он действительно когда-то был собакой, похоже немецкой овчаркой или другой подобной породы. Задняя часть туловища осталась прежней, а вот с передней произошли странные метаморфозы. Мой электрический хлыст разрубил ему голову пополам, и сейчас из нее вытекали мозги, воняло паленым мясом и шерстью. «Где наша лодка?» — снова пустился на ее поиски Андрей. «Да спиздили ее!» — вытирая рот рукавом, произнес мутный. «Придется через мост идти!» «Там может быть опасно!» — предположил Андрей. «Я бы точно на месте бандита на нем засаду организовал!» «У нас вон маг есть!» — захохотал мутный. «Нам теперь вообще все похуй!» «А я не знаю, как это все происходит», — устало сказал я. «Вдруг это не всегда работает?» «А ты попробуй еще», — предложил Андрей, все еще находившийся под воздействием адреналина. Я пожал плечами и ухватил пролетающий у самого носа маленький метеорит. Мне самому хотелось проверить, смогу ли я сделать еще что-нибудь, кроме молний. И на этот раз я представил себе фаерболл. и нисколько не удивился, когда именно он появился на моей ладони. — Охуеть! — с довольной рожей произнес Мутный. — Но вот почему мне такого не досталось? Я бы сейчас... — Да мы бы подохли с тобой давно, — прервала его фантазии Лена. — А что ты еще можешь? — Без понятия, — пожал плечами. — Наверное, все, что могу представить в голове. — Представь какую-нибудь бабенку сисястую, — тут же посоветовал Мутный. — Это так не работает, — покачал я головой. «Вряд ли я смогу создать человека». «А ты попробуй», — продолжил настаивать тот. Снова пожав плечами, я поймал рощерк и представил себе стесистую бабу, но ничего не произошло. Почти. Вместо того, чтобы получить желаемое, мои мышцы скрутило в жутком приступе боли, да так, что едва сознание не потерял. Я свалился на землю и захрипел, выпучив глаза. Приступ длился недолго. Буквально пара ударов сердца, но боль была такой сильной, что мне это показалось вечностью. Дышать было невозможно. Руки и ноги свело судорогой, все внутренности будто вскипели. Такого я даже при самой сильной ломке не испытывал. Когда боль ушла, я с трудом открыл глаза и увидел испуганные лица над собой. «Еба! У тебя кровь из глаз идет!» — указал на меня пальцем мутной «Что произошло?» — поинтересовался Андрей, отмахнувшись от наркомана. «Не знаю». С трудом произнес я. Казалось, что все тело только что отжали в стиральной машинки предварительно прокипятив. Шевелиться не хотелось, как и говорить. «Объясни, что случилось?» Мне отставал парень. «Ты вдруг упал и захрипел». «Да, блядь, не знаю я. Представил себе бабу, как этот дятел просил. Но вместо нее как будто в кипяток окунули. Идите вы нахуй со своими экспериментами». Возможно, это был откат. «Кто?» «Откат», — зачем-то повторил Андрей. Ты взял энергию, но не смог ее использовать, за что она тебя и наказала. Получается, что ты можешь воплощать только реальные вещи. «Ты себя послушай!» — усмехнулся я и, наконец, смог сесть. «По-твоему, молнии из руки, это реально?» «Может быть, ты можешь работать только с энергиями. Например, огонь, электричество, ветер. Но если ты захочешь создать жизнь, то ничего не получится. В общем, материальные предметы ты создавать не можешь. Да я даже пробовать больше ничего не буду». — Это-то зря, — не согласился тот. Лучше сразу понять границы возможного, чтобы знать, на что можно рассчитывать. Попробуй оттолкнуть труп мутанта. — Иди нахуй, — огрызнулся я. — Тебе надо, ты и пробуй. Я ебал подыхать тут из-за твоих экспериментов. — сыкло с вызовом произнесла Лена. — Почему-то это очень сильно задело меня. Захотелось даже дать ей по морде. Я им только что жизнь спас, а она меня сыклом Овца, — резко ответил я. но на этом не остановился. Несколькими взмахами я подхватил сразу пять комет и представил себе, как от меня отлетает труп чудовища, будто его бьет невидимый грузовик. Со страшным хрустом ломаемых костей мертвая туша подлетела и плюхнулась в реку. Весь полет занял пару мгновений и отбросила его метров на тридцать. Лена на это только криво усмехнулась, а Андрей с мутным смотрели на меня с мальчишеским восторгом. В следующие несколько минут от них сыпались предложения попробовать то одно, то другое. Я слушал их половину уха, сам при этом тайком смотрел на Лену. Она потеряла всякий интерес к нам. Уселась лицом к воде и кидала в нее мелкие камушки. Мне ее поведение показалось крайне странным. Слишком спокойным, что ли, в данной ситуации. «Что думаешь?» — вывел меня из размышления Дри. «По поводу?» — переспросил я, не услышав вопроса. «Я говорю, может, по берегу пройдем? Наверняка та лодка не одна такая», — повторил свой вопрос тот. «Скорее всего, мы сможем найти и другие. Вон там вдалеке ящики стоят. что пудов для моторов». «Да похуй», — пожал плечами. «Пошли». Наша небольшая компания отправилась вдоль берега. Идти пришлось долго. Оказалось, что не мы одни такие умные, и пока вокруг творился хаос, большинство лодок с берега пропало. Может быть, сами хозяева их забрали, или их действительно кто-то украл». Рассматривая первую пустую цепь, Андрей предположил второй вариант, заметив перекушенную дужку замка. Лодка была обнаружена спустя час. Она одиноко лежала вверх дном и, как положено, была прикована цепью. Замок оказался свежий, и стучать по такому камню бесполезно. Скорее, пальцы в кровь разобьются. Пока все обсуждали, каким образом лучше его сломать, я подхватил пролетающую мимо комету и представил, как выпрыгивает дужка замка, делая его открытым. сработала без нареканий. Друзья все еще спорили, разорвет ли его в клочья или выстрелит из обреза, а я под внимательным взглядом Лены уже освобождал лодку от цепи. «Нихуясе!» в очередной раз восхитился моему таланту мутный. «Да мы в натуре теперь непобедимы!» Дружно подтянув лодку к воде, вдруг обнаружилось отсутствие весел. «Давай вернемся немного назад. Там вроде ящик не вскрытый был», предложил Андрей. «Руками мы много не нагребем. Весла нужны». В крайнем случае, хоть пару досок каких найти бы. «А это что? Так оставим!» — кивнул я на лодку. «Спиздят же!» Ленка с мутным покараулят, — пожал плечами тот. «Я с этим мудаком не останусь!» — в очередной раз заортачилась она. «Гер, может, вы с мутным сходите?» — с надеждой посмотрел на меня парень. «Ну, я бы мог с ним пойти, только у нас ты, маг. Без себя замок все равно не открыть, а мы пока пожрать приготовим». «Да не вопрос!» — согласился я. «Э, мутный, пошли веслы искать!» «Да ну нахуй!» — лениво ответил тот. «Сходи один!» «Я тебя сейчас мехом внутрь выверну!» С ехидной улыбкой произнес я. «Э, спокойно! Давай без крайностей!» Тут же подхватился тот. «Надо так надо! Я разве против?» Ящик оказался полон сюрпризов. Помимо весел, здесь обнаружился еще и мотор. Вот только канистры оказались пустые, а за бензином охотиться никакого желания не возникало. Так что мы оставили его там, где нашли... и, закинув по веслу на плечо, отправились обратно. Андрея с Леной застали за перевязкой. Точнее, она просто размотала старые бинты, чтобы осмотреть рану. В принципе, страшного там ничего не произошло. Швы остались на месте. Я протянул ему еще пару таблеток тетрациклина, и вскоре, предварительно пообедав, мы уже переправлялись через реку. Город провонял тухлятиной насквозь. Трупы никто даже и не думал убирать. И глаза каждый раз натыкались на них. многие были наполовину обглоданы, что никак не прибавляло им изящности. Казалось бы, вот запах тухляка стал ослабевать, как очередной порыв ветра приносил его новую порцию. Привыкнуть к этому тошнотворному аромату было просто невозможно. Передвигались очень осторожно, постоянно осматриваясь вокруг и скрываясь за кустами и домами. Людей вокруг по-прежнему не было, хотя несколько раз приходилось переждать, пока проедет машина. Мутанты больше тоже не попадались, но мы и не думали расслабляться. Слишком много приключений свалилось на наши головы за последние несколько дней. Весь город можно спокойно пройти за час, но до дома барыги мы добирались все три. Почти у самой цели едва удалось прятаться от военного отряда. Небольшой, всего человек в десять, они следовали по улице в боевом порядке, постоянно вращая вокруг стволами автоматов. Что их так напугало? Почему они ведут себя так в мирном городе? Ответов на эти вопросы пока не было, и я очень надеялся, что никогда этого не узнаю. Очень не хотелось связываться с властями. Даже в мирное время для меня и мутного это не предвещало ничего хорошего. Аж сейчас и подавно. Но их поведение выглядело действительно странно. Так себя ведут захватчики, но не свои. Может, это были и не наши вовсе? Я не очень хорошо понимаю в оружии и военной форме. «Никаких опознавательных эмблем или флагов я не заметил, в скидку не определить». «Вон там он живет. Жил на пятом этаже», — указал пальцем мутный. «Вон его балкон красным сайдингом обит». «Ну и хвули сидим», — спросил я. «Или предлагаешь красотой и эстетичным видом балкона насладиться?» «Ты б свой ебальник магический прикрыл», — скорчил рожу предложил тот. «Сейчас понаблюдаем вначале. Вдруг там есть кто». Прошло, наверное, чуть меньше минуты, когда Мутный поднялся во весь рост и направился к подъезду. Я усмехнулся его усидчивостью в разведке и направился следом. Андрей и Лена не отставали. Дверь в подъезде имела следы перестрелки. Несколько сквозных пулевых отверстий на самой двери и плюс на стене, а окна первого этажа в дребезги разбиты. — что я здесь тоже хуй ночевал? — пробормотал Мутный, осматривая следы схватки. — Проверим давай вначале. — Не согласился я. «А вы двое пока остальные хаты обшмонайте. Ищите антибиотики, бинты и обезболивающее Ну и пожрать само собой. Разберемся как-нибудь», — фыркнула Лена. Я пожал плечами и пропустил парочку вперед. «И чего она так ко мне относится? Я же вроде не мутный, ничего плохого ей не сделал. Хотя чему я удивляюсь? Ни один нормальный человек не станет общаться с наркоманом по душам». «Не произойди в нашем мире апокалипсиса, она бы и не вспомнила о нас». Если только это был не страшный сон. На что я вообще надеюсь? У нее Андрей, и здесь как бы выбор очевиден. Вряд ли такая девушка предпочтёт наркомана нормальному человеку. Может убить его? Тихо, незаметно поймать частицу и раздавить его сердце в труху. Я помотал головой, отгоняя ненужные мысли, и принялся за поиски ценного наркотика. Мутный снова проявил талант кладоискателя. Вначале он осмотрел самые очевидные места – вытяжку, духовку – Пошарил руками под столешницей кухонного гарнитура. Затем прошел в спальню и принялся выкатывать ящики у комода и прикроватных тумб, не забывая при этом проверять их на наличие двойного дна и переворачивать. Ну а что, вполне логично прикрепить заначку скотчем к его нижней части. Затем настала очередь кровати, платяного шкафа, он даже пол простучал. Искомы обнаружилась в зале. Там мутный, обшарив диван и кресло... Встал задумчивым видом, постукивая себя пальцем по губам, затем стукнул ладонью по лбу и упал на карачки. Буквально сразу он снял нижнюю декоративную планку у шкафа, которая прикрывала ножки, и, запустив образовавшуюся щель руку, выдел небольшой плотный пакет. Выглядел он прямо как в кино. Черный пакет, очень надежно перемотанный серебристым скотчем. «Бинго!» — улыбнулся мутный. «Здесь минимум полкило!» «Проверь, может, там деньги?» — предположил я. «Бля, вот ты, мудак!» — скорчился тот, но быстро побежал с пакетом на кухню. «Не, то, что надо!» — почти сразу донесся оттуда его голос. «Все, валим нахуй!» — поторопил его я. хули гнать высунул тот свою рожу из двери. «Давай замутим!» Упрашивать меня не пришлось. И уже спустя пару минут мы обмякли, сидя на кухонном уголке, за столом. Героин оказался раза в два чище того, к какому мы привыкли. Хорошо, что мутно развел совсем немного — И то только потому, что я попросил. Именно по этой причине чаще всего происходит передозировка. Любой наркоман прекрасно знает свою дозу, но вот чистота продукта колеблется, даже если приобретать ее у одного и того же поставщика. Андрей и Лена застали нас в состоянии ваты, и само собой, что ни о каком дальнейшем передвижении речи быть не могло. Пришлось оставаться на ночь. Наутро собрали целый консилиум. Лена что-то готовила на походной горелке, Андрей читал нам нотации о вреде наркотика в общему делу. В итоге его вначале послал мутный, а затем и я. Но один вопрос все же заинтересовал нас и все еще оставался открытым. «Ну и че? Дальше куда?» — задал его мутный в наступившей тишине под злобное сопение Андрея. «Нужно покинуть город», — ответил последний, выдержав паузу. «Нахуя?» — спросил я. «Ну, выйдем мы. А что там?» «Я не знаю», — задумался тот. «Нужно найти какую-то помощь. Поселение выживших». «Ты в натуре ебанутый!» – захохотал мутный. «Кино, что ли, пересмотрел? Или в игры переиграл?» «Все. Не нужно никуда идти. Вот оно твое, поселение». «Но здесь опасно», – не согласился тот. «Я полагаю, что в деревне шансов выжить гораздо больше. Там свои продукты и все такое. Можно посадить картошку, вырастить овощи, опять же скотину развести». «А ты умеешь?» – спросил я. «Но научиться-то недолго». Уж не думаю я, что это прям наука такая, — резонно заметил тот. Вот поработать придется, это да. — Да я в жизни ничего полезного не сделал, — откровенно заявил мутный. Не жили богато и нехуй начинать. — Вот тут ты не прав, — снова пустился в красивые слова Андрей. — Труд, он поможет тебе завязать с наркотой. Ты можешь стать нормальным человеком. — Все, отъебись, — отмахнулся тот. — Давай по существу. что делаем и куда идем? — чего ты их уговариваешь? — Вдруг заговорила Лена насмешливым голосом. «Я до сих пор не могу понять, почему мы с ними нянчимся. Пусть валят, откуда хотят». «Ну, Лен... А что, Лен? Я 23 года, Лен. Нахуй они нам срались, эти нарколыги?» «Я вообще-то еще здесь», — решил проявить остроумие мутные. «Иди нахуй!» — тут же получил он ответ. «Ты вот объясни мне, дури, почему я обязана для них жрать готовить, выслушивать всю эту хуету?» «Потому что вместе у нас больше шансов выжить», — вместо Андрея сказал я. А я не с тобой разговариваю, — зло посмотрела на меня девушка. — Пусть он не объяснит. — Я согласен с Герой, — буркнул Андрей. — Еще бы ты был не согласен. Тут же еще больше завелась Лена. У тебя своего мнения вообще нет. — Да что ты от меня хочешь? Вдруг взорвался парень. — Ты сама хоть что-то полезное для группы делаешь, только ноешь постоянно, заебала уже в доску. — Да пошел ты, — прошипела Лена, бросила ложку в котелок и вышла из квартиры барыги. Андрей подскочил и помчался за ней следом, причитая на ходу «Ну, Лея, ну прости!» «Бля, попкорна не хватает!» — с довольной рожей заявил мутный. «Прям как в сериале! Как думаешь, они помирятся?» Заебал в натуре. Отмахнулся я от него и тоже покинул квартиру. Выйдя на площадку, сердце немного успокоилось. После того, как я услышал девичье хлюпанье и бормотание Андрея где-то ниже в подъезде. «Мне очень не хотелось, чтобы Лена уходила». сам понимал, что мне ничего с ней не светит и в будущем перспектив никаких, даже если с наркотой завяжу, но мне нравилось просто смотреть на нее. Я вернулся обратно в квартиру, выловил утонувшую ложку и продолжил помешивать нехитрую похлебку в котелке. «Но ты прям хозяйка!» — хохотнул мутный. «Только что передника не хватает!» «Ебало завали!» — огрызнулся я совершенно спокойным тоном. «А то сейчас молнией приебу!» «Ладно, ладно, я молчу!» С улыбкой ответил тот и провел пальцами вдоль губ, намекая, что рот на замке. Вскоре появились и Андрей с Леной. Видимо, вопрос о нашем пребывании в группе был закрыт. Я уступил ей место у котелка и сел за стол. Та разлила суп по тарелкам, поставила каждому поднос и бросила в середину несколько ложек. Все делала молча. Мы приступили к еде, и тут с улицы стали доноситься крики. Мутный тут же подскочил к окну, чтобы насладиться зрелищем, Да и мы с Андреем не удержались, спокойно завтракать осталась только Лена. А на улице творилось что-то странное. Несколько военных выбежали из-за угла и почти одновременно открыли стрельбу по троим убегающим. Один из них словно споткнулся и упал лицом вниз. Под ним тут же начала расползаться темная лужа крови. Я внезапно вздрогнул от прикосновения, обернувшись, увидел лицо Лены. Очень близко, отчего сердце бешено заколотилось в груди. Однако события на улице на этом не закончились. Один из убегающих нырнул за бордюр и затаился там, второй скрылся в подъезде. Тот, который остался снаружи, вдруг стал совершать хватательные движения, а вокруг него быстро раздулась голубоватая сфера. Он сразу поднялся в полный рост и без какого-либо опасения двинулся в сторону вооруженных людей, на ходу поймав еще пару росчерков Военные быстро сообразили, чем это грозит, и начали отступать, «Видимо, не первый раз встречают нечто подобное. Короткие очереди, что они продолжали выпускать по человеку в сфере, не причиняли ему совершенно никакого вреда. Зато огромный огненный шар, которым он бросил военных, произвел должный эффект. Грохот раздался на весь двор, а окна брызнули стеклом. Мы едва успели прикрыть лица руками от осколков. С улицы донесся душераздирающий крик, и один из вооруженных людей начал кататься по земле, превратившись в живой факел. Двое других военных, продолжая тратить патроны впустую, забежали в подъезд. И как специально выбрали для этого именно тот, в котором находились мы.